Параноик. Где-то август. Наблюдательный пост Владлен обустроил с максимальным удобством. Натащил подушек, приколотил полочку для еды и всякой полезной мелочевки, вбил гвоздь вешалку для винтовки. Мелочь, делающая вынужденное безделье на посту более комфортным. Красотка Орсис, конечно, довольно компактна, но на маленькой деревянной платформе, напоминающей воронье гнездо, каждый сантиметр на счету. Здесь, в десяти метрах от земли, всегда прохладнее, чем внизу. Насекомая мелочь сюда не залетала, а от солнца спасал навес из веток и маскировочной сети. А ещё здесь восхитительно пахло смолой и хвоей. Сосна, на которой Владлен оборудовал наблюдательный пункт, росла на возвышенности. Дорога с нее отлично просматривалась в обе стороны, на несколько километров. в пальцы, Владлен перевернул очередную страницу военно-полевой хирургии. Содержимое ему не очень-то нравилось, но ничего другого у него не осталось. Надо было выбраться в город, пополнить запасы, но выходить за пределы обустроенного безопасного уголка Владлен не решался. Аккуратно загнув страницу, Он отложил книгу и встал на колени. Прильнов к биноклю, долго разглядывал дорогу по солнцу. Пусто. Разросшаяся трава недоверчиво мнётся по краю асфальта, по привычке боясь ступить на проезжую часть. Деревья шелестят на ветру пожукшими листьями. Дождя не было очень, очень давно. Владлен развернулся и пристально просканировал противоположную сторону дороги. Где-то там, за лесом, прятался опустевший Волгоград, мысль о котором сама по себе вызывала ужас. Уходящее с небосклона солнце на прощание от души засветило Владлену в глаз. Тоже пусто. Лес — неухоженная трасса до да деревня, обступившая её с двух сторон. Часа через два окончательно стемнеет. Значит, сегодняшнее дневное бдение плавно переходит в ночное ожидание. Он встал, слегка согнувшись, чтобы не задеть макушкой навес. Винтовка перекочевала с гвоздя на спину. Владлен перекинул ногу за ограждение, нащупал самодельную лестницу и, ловко перебирая руками, полез вниз. На земле его ждал укрытый ветками Урал. Заводя мотор, Владлен не удержался от тяжелого вздоха. Еще один день в страхе. Вычеркнут, как непрожитый. В который раз уже в мозгу шевельнулся червячок сомнений. А что, если таинственный убийца давным-давно погиб? Не пережил зиму и замерз где-нибудь в дороге? Или попался диким зверям, от которых не смог отбиться? Или... Да мало ли! Съел просроченные консервы, подхватил пневмонию, покончил с собой от одиночества. В мире без людей умиралось гораздо легче, чем раньше. Урал, согласно, зарычал, и рванул вперед, увозя задумчивого Владлена к временному пристанищу. Казалось, мотоцикл тоже соскучился по путешествиям. Если бы не солнце, норовящее залезть прямо в окуляры бинокля, Владлен наверняка увидел бы. Вдалеке, там, где змеиные кольца дороги проступали сквозь густые заросли деревьев, на одном из поворотов мелькнуло что-то ярко-оранжевое. Мелькнуло и тут же исчезло. Быстро-быстро. Как несущийся на полной скорости автомобиль. Красная лампочка на индикаторе топливного бака начала мигать на въезде в какую-то деревню. Нижнее что-то там. Скворцов прочесть и не успел. Гнал, как сумасшедший, наплевав на последствия. Дорога была почти чистая и, на удивление, ровная. Без ям и кочек. А что до скорости — Кому придёт в голову соблюдать скоростной режим? В мире, без правил. Макар ехал так уже почти сутки. Останавливался всего дважды, залить бензин из канистры и перекусить. Он никуда не спешил, просто не желал тратить время впустую. Машину — оранжево-пламенный джип, весь в наклейках, в вмятинах и пятнах засохшей грязи — Макар подобрал прямо на трассе, почти неделю назад. Всё внутри также указывало на то, что хозяин машины человек бывалый, видавший многодневные походы и хлебнувший расхищших дорог по самую ватерлинию. Пара рюкзаков, верёвки с карабинами, ружьё в чехле, еда, топливо. С таким запасом можно автономно путешествовать несколько дней. Джип завёлся с грозным рокотом, готовый хоть сейчас штурмовать самое непролазное бездорожье. Готовность брошенных вещей служить новым владельцам не переставала удивлять Макар. Когда люди исчезли, вряд ли все они находились в своих постелях. Кто-то дежурил, кто-то танцевал в ночном клубе, а кто-то в этот момент вел машину. Но вот что поразительно. Макар никогда не видел аварий. Или конец света прошел настолько буднично, словно некто подошел к каждому жителю Земли, и персонально за руку увёл за собой, предварительно выключив свет, воду и даже двигатели в автомобилях. За это время уже должны были сесть аккумуляторы. Но нет. Скворцов никогда не испытывал проблем с зажиганием. Он не знал, как с этим обстоят дела у других, возможно, точно так же. Притормозив возле вытянутого здания с надписью «Магазин и решётками на окнах», Макар вылез из салона. Расставаться с джипом не хотелось. До смерти надоело стирать ноги в многокилометровых переходах. К тому же в машине был кондиционер. А ещё там была музыка. Простенький проигрыватель и восьмигиговая флешка, под завязку, набитая русским роком. Макар не очень любил такую музыку и с удивлением поймал себя на том, что жадно вслушивается в незнакомые голоса певцов, давно исчезнувших с лица планеты. Что это было? Внезапная смена вкусов или тоска по общению Макар не знал. Знал лишь, что хочет слушать эти песни снова и снова. Всякий раз натыкаясь на что-то новое, незнакомое, в его жизни появилось простое и понятное удовольствие, и лишаться его не хотелось. Сцепив руки в замок, Скворцов с наслаждением потянулся. Макар огляделся, выискивая, где можно разжиться топливом. Запасы, найденные в джипе, давно вышли К тому же не помешает захватить воды, консервов, макароны и крупы. Если, конечно, там ещё осталась бакалея, не подпорченная грызунами. Прихватив фонарь, Макар шагнул было к магазину, но замер, услышав знакомый треск жестянки под ботинком. Енот за спиной громко выругался. «Не смотри», — почти умоляюще попросил он. «Иди, а! Иди, куда шёл! Вот сейчас прямо садись!» и ехай себе дальше, нечего тут ловить. Макар поглядел под ноги. Над макушками деревьев всё ещё висела краюшка солнца, так что света хватало. В пыли лежала новенькая банка из-под колы. Пустая, смятая, да, но всё же новенькая. Мусор не был редкостью в мире без людей, человечество успело изрядно нагадить у себя дома, и ветер с радостью растаскивал бумагу, пакеты и прочий летучий хлам с бесхозных свалок, даже спустя год после конца света. Но свежий мусор всегда идёт рука об руку с человеком. Макар напрягся. «Ты же устал, как вол!» — продолжал скакать вокруг него енот. «Возьми!» Водки возьми, а? Выпей, расслабься. Ты ж загонишь себя. Гляньте, какой заботливый, скривился Скворцов. Без лишней суеты Макар забрался в салон. Машина тронулась на первой передаче и медленно покатилась по дороге. Индикатор топливного бака продолжал настойчиво мигать. Вскоре под колёсами хрустнула ещё одна пустая жестянка. Значит, путь выбран правильный. «Пройди мимо!» — уже откровенно взмолился енот. «Чё ты завёлся из этой банки? Едем дальше, а?» Макар мрачно усмехнулся. Звенья выстроились в логическую цепочку. Джип — безумная гонка, горючая, которого хватило тютелька в тютельку, чётко до этой безвестной деревеньки. Где-то здесь — выживший. Макар уже давно не встречал выживших. На поздний ужин — рис с мясом из консервной жестянки, маринованные помидоры и свежие яблоки белого налива, сорванные в соседнем саду вместо десерта. Всего понемногу, только чтобы унять голод. Владлен не любил наедаться на ночь, от этого сон становился беспокойным. От сладкого чая с мятой тоже решил отказаться. День выдался особенно жарким, и Владлен выпил почти две бутылки компота. Не хотелось бегать в темноте в туалет, слишком опасно, а ходить в помойное ведро Владлен считал ниже своего достоинства. Ставни не просто закрыты, заколочены снаружи, а изнутри занавешены плотными одеялами, чтобы ни один лучик света не выдал его местонахождение. Владлен прошёлся по периметру, проверяя надёжность укрепления. Этот маленький ритуал Довольно быстро вошёл у него в привычку. Ему нравилось чувствовать себя главнокомандующим невидимого войска, нравилось контролировать свою жизнь. Хрустя ароматным яблоком, Владлен проинспектировал каждое окно, не расшатались ли гвозди, плотно ли подогнаны висящие на строительных скобах одеяла. Затем наступал черёд оружия. Разложенное в стратегически важных точках оно должно было быть исправным и иметь достаточно боеприпасов. С арсеналом, что скопился во временном жилище Владлена, можно было успешно обороняться от целой армии, а при желании даже контратаковать. Здесь ничего не менялось. Автоматы, винтовки, пистолеты, коробки с патронами лежали так, как он их положил. Владлен просто смахивал с них пыль, методично проверял магазины, на случай, если кто-то в его отсутствие... проникнет в дом и разрядит всё оружие. Отдельно Владлен проверял кладовку между кухней и спальней. Здесь находился противогаз и запасные фильтры к нему. На вешалке висел серебристый огнеупорный костюм, похожий на космический скафандр. Даже если дом подожгут, у Владлена есть чем ответить. Напоследок он поднимался на чердак, последний рубеж обороны, а также склад боеприпасов. Ещё здесь лежали две снайперские винтовки Драгунова с целым ящиком патронов к ним. При свете керосиновой лампы Владлен любовно протирал винтовки тряпочкой, точно укладывая на ночь. Спустившись, Владлен ещё раз проверил входную дверь. Замок закрыт на три оборота, стальной засов на месте. Захочешь — бесшумно не войдёшь. Удовлетворившись, Владлен погасил лишний свет, оставив лишь одну лампу, и, как был, в камуфляже и ботинках, завалился на кровать. Никогда не знаешь, какой сюрприз тебе приготовила ночь. Лучше быть готовым ко всему. Кровать он поставил в середине дома. Это немного мешало передвижению, зато с этого места он с равной скоростью добирался до любого окна. и Ещё гарантированно не оказывался заперт в одной из комнат. Сунув руку под подушку, Владлен нащупал охотничий нож в толстых кожаных ножнах и рукоять Стечкина. После чего, успокоившись, наконец-то устроился поудобнее и раскрыл военно-полевую хирургию. Оставалось всего с полсотни страниц. После придётся пересиливать себя и ехать в город. Машину Макар бросил возле съезда на обочину. здесь валялась еще одна пустая банка. Вряд ли это дорожка из хлебных крошек и Гензель. Скорее уж его неумело заманивают в засаду. Как ни старался, Маккер не мог представить себе, что некто так и страдался от жажды, что вылокал шесть банок газировки. Интервалы почти одинаковые, а баночки такие примечательные, захочешь — мимо не пройдешь. Смеркалось. И вытянутые тени — норовили слиться в единую непроглядно чёрную лужу. Однако фонарик Макар оставил в джипе. Он давно научился передвигаться в темноте и делал это невероятно тихо. Также на автомате он научился не замечать енота, монотонно бубнящего в самое ухо. Дело прежде всего. Личные призраки обождут в своих шкафах. Пока глаза привыкали к потёмкам, Макар стоял временами засовывая руку в карман ветровки, поглаживая скальпель. Конечно, оружие было на месте, куда ему деться. Макару казалось, что он давно уже избавился от суетливости перед убийством, привык, зачерствел. Так откуда же взялось это липкое неприятное чувство неуверенности? Открытая шея нестерпимо зудела чуть ниже затылка, точно после комариного укуса. Скворцов приподнял воротник и вдруг резко обернулся на полусогнутых. Густые заросли кустарника насмешливо прошелестели листьями. Даже если там кто-то прятался, разглядеть его отсюда не было никакой возможности. Прикрыв глаза, Макар прислушался, но уловил лишь всё тот же шепот листьев, потревоженных северным ветром. «Можно вернуться!» — прорвался сквозь блокаду голос енота. «Поворачивай и уходи! Здесь Ника...» — тряхнув головой, Макар велел себе успокоиться. В предстоящем деле нервы ни к чему. Но когда он, сгорбившись, неторопливо пошел между темных домов, его не отпускало странное ощущение пристальной слежки. Словно кто-то навел прицел на его затылок, но пока раздумывает, стоит ли утопить спусковой крючок. Кородясь вдоль заборов, сливаясь с тенями макар не переставал слушать неуловимый взгляд держал цепко как приклеился но слух по-прежнему не подавал сигналов тревоги кто бы ни был этот невидимка судя по всему он вдобавок ничего не весил только призрак способен передвигаться настолько бесшумно потому макар постарался изгнать неприятное ощущение из головы чужих призраков он не боялся Вероятно, стоило дождаться утра и подловить выжившего у трассы, но теперь уже поздно отступать. Проклятый взгляд сверлил дырку в спине, обжигал шею, ледяным касанием пускал по затылку полчища мурашек. Надо сделать всё сегодня, сейчас, и тогда успокоятся нервы. Можно будет даже остаться здесь на недельку. Последовать совету зануда енота — и передохнуть набраться сил для для дальнейшей работы определить жилой дом в темноте казалось нереальной задачей но макар не унывал то тут то там замечал он следы кипучей деятельности выжившего грешника и все больше убеждался в том что тот подготовился к встрече незваных гостей вот поваленная поперек дороги сосна перепрыгивая через ствол скворцов на ходу пощупал место среза гладкая, свежая, всё ещё с мелкими крошками опилок. Выживший свалил дерево специально, перекрывая дорогу всякому транспорту больше мотоцикла. Или вот, гостеприимно распахнутые ворота, а на пороге — доска с гвоздями. Наступишь на такую — и гвоздь пробьёт стопу насквозь. А вот ещё одни ворота, щадящие. Всего лишь тончайшая леска, протянутая от столба до столба. Сигнальная мина. Гарантированно разбудит всю деревню. Макайр не заметил леску в темноте, сорвал, едва ощутив натяжение. Несколько секунд обливался потом, ожидая грохота, вспышки, хоть чего-нибудь. Но ловушка не сработала. То ли грешник её не доделал, то ли обезвредил, опасаясь подорваться. Неважно. Сообразив, сколько опасных игрушек, оставленных сгинувшим человечеством, мог заботливо собрать и приспособил к делу его противник, Макар перестал заходить во дворы. Шёл по улице, справедливо полагая, что разместить здесь ловушку не в пример сложнее, надеясь на интуицию или оплошность грешника. Всё глубже увязая в бесконечной кишке извилистой улицы, Макар, наконец, добрался до большого кирпичного дома, во дворе которого росло... приметное своими размерами дерево. Впрочем, вовсе не из-за дерева Скворцов остановился как вкопанный, прильнув к невысокому забору. От дома ночь пронзала тонкая иголка света, еле заметная, исчезающая невидимая. Макар сперва не поверил, что человек, превративший целую деревню в гигантскую ловушку, мог так по-детски проколоться. Но потом вспомнил тревожное ощущение чужого взгляда и всё понял. В цепочку к удачно найденному джипу и удачно найденной деревне добавилась ещё и удачная прореха в шторах. Другая сторона исправно выполняла свою часть договора, теперь Скворцову надлежало исполнить свою. Тщательно осмотрев ворота и не найдя растяжек, Макар, пригнувшись, скользнул вперёд. Асфальт под ботинком опасно просел, еле слышно зашуршала падающая вниз земля. Макар поспешно одёрнул ногу, присев на корточки ощупью просканировал пространство перед собой. Пальцы откликнули сразу же. Так и есть, яма. Вряд ли глубокая, но на дне наверняка приготовлен какой-нибудь нехороший подарок. Двигаясь по краю ловушки, Макар обошёл её по газону и вновь вступил на заасфальтированную дорожку. Что-то хрустнуло под ногой, Заставив сердце Макара испуганно сжаться, сбоку зашуршали листья, быстро-быстро, словно в темноте кто-то бежал. Скворцов обернулся, одновременно засовывая руку в карман, но вынуть скальпель уже не успел. Откуда-то из тьмы вынырнула невидимая великанья рука. Она схватила Макара за ногу, встряхнула, силой приложив затылком об асфальт и вздернула вверх, навстречу тусклым звёздам. Обмякшее тело полетело в чёрный, жадный космос. Всё случилось совершенно не так, как представлял Владлен. В мыслях он много раз репетировал эту сцену, знал наизусть каждый шаг, каждое движение. На случай провала плана А у него были заранее заготовлены варианты Б, В и Г. Он многократно подстраховал каждый узел, каждый сегмент, зная, Если что-то может пойти не так, оно непременно пойдёт не так. Владлен готовился к яростному сопротивлению, к хитрой многоходовке, к борьбе нервов, в конце концов. И оказался совершенно не готов к обыденной глупости. Когда на улице раздался крик, а следом глухой удар противовеса об землю, Владлен от испуга едва не выплюнул сердце. Оно взметнулось к самому горлу, колотясь там, как маленький зверек, и невероятного труда стоило унять его бешеные скачки. Раскрытая книга упала с кровати обложкой вверх. Владлен бросился к окну. На полпути развернулся и бросился обратно к кровати за пистолетом и ножом. Против ожидания, с оружием в руках, Владлен почувствовал себя не уверенно, а глупо. Прижавшись к стене, он осторожно оттянул край одеяла, пытаясь разглядеть хоть что-либо. без толку Тьма на улице стояла, хоть глаз кали. Угадывалось какое-то невнятное мельтешение, слышались сдавленные стоны. Но и только. Всё ещё не в силах унять трусливую суетливость, Владлен отложил пистолет и нож, вместо них вооружившись дробовиком с подствольным фонарём. Судорожно пытаясь выровнять сбивчивое дыхание, он открыл замок, отбросил засов и, Надо было решаться прямо сейчас. Надо было перебороть себя, потому что счёт шёл на секунды. Надо было... Владлен не сразу осознал, что это его тело толкает ногою плотную деревянную дверь. Как в кино, при замедленной съёмке. Он напрочь позабыл, что на улице может поджидать целая банда ночных гостей. Владленом завладела бесстрашие, граничащее с безрассудством. Он то ли вылетел... То ли вывалился на крыльцо, размахивая дробовиком, полосуя ночь тонким лучом фонаря. Лицо бледное, глаза выпучены, из перекошенного рта вырывается нечеловеческий рёв, жалкая, неубедительная попытка скрыть страх. Владлен представил себя со стороны и покраснел до корней волос, тихо радуясь, что в темноте он должно быть всё же выглядит внушительно. Он перестал кричать и наконец осветил жертву. Мужчина висел вниз головой. Маятником раскачивался из стороны в сторону. Ровесник Владлена, может, чуть младше. Из-за густой спутанной бороды судить о возрасте можно лишь приблизительно. Волосы тоже запущены, давно не мыты и не стрижены. Из одежды потертые джинсы ветровка Последняя свалилась вниз, собравшись на груди мужчины, обнажая плоский живот. Гусеницей, извиваясь в петле, мужчина пытался дотянуться до верёвки, но каждый раз опадал обратно, бессильно раскинув руки. Подойдя поближе, Владлен осмотрел ночного гостя повнимательнее. Так и есть. Кровь на затылке. Видимо, прежде чем повиснуть, как пекинская утка, незнакомец серьёзно ударился головой об асфальт. Ковёр из прелой листвы смягчил удар, но досталось ему всё равно неслабо. Он выглядел разбитым и напуганным, а стекающая по волосам кровь не делала его похожим на убийцу. Дьявол, да у него даже оружия не было. Владлен чувствовал себя глупее некуда. Ещё раз для верности осмотрел всё вокруг. Может, незнакомец выронил пистолет или нож? Но нет, ничего подобного. Не мог же он прийти убивать с голыми руками. А может, он и не убийца вовсе? Владлен опасливо приблизился к мужчине, стволом дробовика остановив раскачивание верёвки. «Эй!» — позвал он, со стыдом слыша, как в голос пролезают песклявые нотки страха. «Эй! Слышите меня? Вы кто такой? Что вы здесь делаете?» Широко распахнулись голубые глаза, будто мужчина заметил Владлена лишь сию секунду. «Помогите!» С надеждой прихрипел он: "Помогите! Кто вы такой?" С нажимом повторил Владлен: "Макар, меня зовут Макар", затараторил пленник. "Я врач, хирург. Паспорт мой, там всё написано. Я Макар, паспорт". Он принялся хлопать себя по карманам ветровки, отчего неуклюже завертелся вокруг своей оси. Он всё повторял: "Паспорт, паспорт". словно этот клочок бумаги по-прежнему что-то значил. Однако эта его настойчивость в конце концов проняла Владлена. Придержав Макара за плечи, он наклонился к его лицу, чтобы успокоить, подбодрить. Похоже, мужик и вправду ни при чём. «Послушайте это, Макар или как там?» То, что он успел увернуться, нельзя объяснить ничем, кроме чуда. Именно каким-то чудом, Владлен успел отпрянуть от свиснувшего молнии металлического предмета, зажатого в кулаке врача. Что-то острое оцарапало грудь сквозь камуфляжную куртку. Сидя на заднице, Владлен тупо смотрел, как темнеет края разрезанной ткани. Боли он почти не чувствовал, лишь глубокое потрясение от того, что все его приготовления чуть не пошли прахом в какую-то долю секунды. Да еще, как всегда, в мгновение особо сильных переживаний, мучительно заныл мочевой пузырь. Как самнамбула, Владлен поднялся на ноги. Перебарывая себя, встретился взглядом с пустыми, ничего не выражающими глазами убийцы. И вдруг, с неожиданной яростью, перехватил дробовик за ствол, как дубину, и от души врезал Макару прикладом в живот. Тот закашлялся, хватая ртом в воздух, пытаясь согнуться пополам, задрыгался, как червяк на крючке. все это можно было закончить прямо сейчас еще один удар только на этот раз в голову один удар и все и можно жить дальше не боясь что однажды ночью к тебе придет добрый доктор со стеклянными глазами и ножом но владлен медлил не мог перебороть себя он был готов убить защищая свою жизнь но убить вот так беззащитного просто забить как животное на бойне. Взгляд Макара остановился всё осмысленнее, да и кашлял он уже реже. Ещё минутка-другая, и он придёт в себя. Снова станет опасным диким зверем, которого необходимо... Что? Уничтожить? Или достаточно нейтрализовать? Надо было решать сейчас, ию секунду. И Владлен решился. «Сейчас», — зачем-то сказал он. «Я сейчас!» Владлен кинулся в дом. Он так спешил, что на полном ходу тряснулся плечом о дверной косяк. Шипя от боли, как рассерженная змея, он отшвырнул дробовик и принялся вытаскивать из-под кровати ящик с лекарствами. Здесь, на самом дне этой разросшейся птички, лежала упаковка ампул с транквилизатором для животных. Владлен прибрал её в московском зоопарке, на всякий случай. Сейчас этот случай настал. Владлен зубами сорвал ампулку с одноразового шприца. Дрожащие руки как-то справились с ампулой, отломив кончик и при этом не порезавшись. Со шприцем в одной руке и фонарём в другой Владлен бросился обратно на улицу. Он не знал дозировки, не знал даже как воздействует транквилизатор на человека. Но на кону стояла его жизнь, а потому Владлен попросту понадеялся на авось. В конце концов, этот человек пришёл убить его. Если он умрёт от передозировки, это будет в чём-то справедливо. Владлен скатился по ступеням. Человек, назвавшийся Макаром, смотрел на него глазами глубоководной рыбы, чуждым немигающим взглядом. Он не трепыхался больше, не пытался вырваться. Даже вниз головой он излучал уверенность и превосходство. — Ну так... — Макар помедлил, с вялым любопытством разглядывая Владлена. что дальше?» От такой наглости Владрен поперхнулся заготовленной речью. Кое-как собравшись, он выдавил. «Я, я вкалю вам успокоительное. Это успокоительное». Он повертел пред лицом Макара Шприцем, словно боялся, что тот ему не поверит. «Это понятно. Я имею в виду дальше-то что. Убить меня ты не можешь. Мог бы, давно бы уже прикончил. Так что...» Ему действительно было интересно и при этом ни капельки не страшно. Словно это не он висел вниз головой, медленно багровея от приливающей к лицу крови. «Не могу», — честно признался Владлен. «Я не такой, как вы. Собаку убить не могу. Не то что человека. Но мне нужно себя обезопасить. Вы не волнуйтесь. Я буду о вас заботиться. С голода не помрёте». Бородатая физиономия Макара впервые отразила недоумение. Он не понимал Владлена и от этого начинал немного бояться. И правильно делал. Не стоило ему сюда лезть. Да и на свет рождаться тоже не стоило. Воспользовавшись растерянностью пленника, Владлен сделал резкий выпад, втыкая шприц Макару в плечо. «Сука!» — выругался тот. Следовало, наверное, колоть в шею, чтобы лекарство подействовало быстрее. Но Владлен никуда не спешил. отойдя на два шага назад он зашвырнул пустой шприц в темноту и затараторил быстро быстро поймите я не буду чувствовать себя в безопасности даже если свяжу вас рано или поздно вы найдете способ освободиться или я ослаблю внимание а я не хочу умирать макар совсем не хочу мне очень-очень нравится жить пленник медленно моргнул чистота голубых глаз помутнело черты лица тяжелели Он засыпал. «Мне придётся отрезать вам руки», — выдавил Владлен. «По локоть. И, возможно, ноги тоже. И зубы. Я удалю вам зубы». «Ах ты!» — только и смог прошептать Макар, прожигая Владлена полным ненавистью взглядом. Мышцы свои он уже не контролировал, но слышал пока ещё хорошо. Хотя предпочел бы не слышать этого виноватого голоса, доносящегося сквозь пронзительный звон, заполняющий опустевшую голову. — Не бойтесь, вы не умрёте. Я всё сделаю как надо, Макар. В книгах всё есть. А жить и без рук можно. Главное — жить, правда. Вы простите, не повезло вам. На этих словах свет в голове Макара погас, погрузив его разум в непроглядную темноту. Тело Макара повисло в неудобной нелепой позе. Руки вытянуты в струнку, свободная нога опущена к лицу. Словно он пытался сделать какой-то сложный акробатический трюк, но не смог довести его до конца, пойманный застывшим временем. Обездвиженный, спокойный, неопасный. Накатило такое невиданное облегчение, что Владлен едва удержался на ногах. Он шмыгнул носом, подбирая потекшие сопли, и вдруг понял, что плачет. не от страха или жалости к себе, а от радости. Он сумел, наконец, он победил свой самый большой кошмар — человека. Давясь всхлипами, Владлен кое-как вытер лицо рукавом куртки. Переполненный мочевой пузырь слал настойчивые сигналы. Сейчас, когда все разрешилось самым лучшим образом, можно обратить на них внимание. Владлен хотел помочиться прямо здесь, вроде как ритуально закрепить поражение противника, но под стеклянным взглядом невидящий глаз не сумел выдавить из себя ни капли. Чертыхаясь, Владлен поспешил за дом, но и здесь ничего не вышло. Всё не покидало ощущение, что Макар продолжает укоризненно смотреть на него. От этого болезненно сжималась мошонка, а земля под ногами по-прежнему оставалась сухой. Владлен с сомнением посмотрел в сторону угадывающегося в темноте деревянного сортира. Отлить хотелось неимоверно. Войдя в будку, Владлен первым делом поудобнее пристроил фонарик. Освободившимися руками брезгливо прикрыл дверь, расстегнул молнию и навис над круглым очком, широко расставив ноги. Когда струя всё же полилась, Владлен застонал от облегчения. Вместе с мочой его покидали страхи, переживания неуверенность в собственных силах. Еле слышно скрипнули дверные петли. Сквозняк мягко поцеловал Владлена в шею. Доли секунды раньше, чем острое огненное нечто, чудовищной болью рванувшее его спину чуть ниже левой лопатки. Остальные удары Владлен уже не почувствовал. За краткий миг, отделивший жизнь от смерти, он лишь успел недоуменно подумать, как... Каким образом пленник сумел прийти в себя так быстро? И еще одна мысль, розовая как стыд, пронеслась в голове. Как же это глупо и некрасиво — умирать в деревенском сортире! Деревянные стены раздались в стороны, выпуская из темных углов персональных демонов Владлена. За десятилетия они нисколечко не изменились. Все те же драные джинсы, немытые волосы, агрессивный пирсинг. Владлен хотел закричать на них, сказать им, что он уже взрослый и нисколько их не боится, но вместо этого лишь забулькал пенищейся на губах кровью. Из темноты выплыла знакомая гнусная ухмылка. Блеснули маленькие поросячьи глазки, желтые, как луна. Владлен часто видел их в кошмарах, и сейчас, увидев наяву, задрожал от ужаса. — Ну что, петушара, — сказал свин, — допрыгался.